Глава восьмая. Мы уже въехали в город. Я понимала, что ещё немного, и я буду стоять лицом к лицу с Русланом. Я жутко нервничала и переживала. У меня было немного времени подумать ещё раз, пока мы ехали. Решение своё я не поменяла, конечно, но мне нужно было знать, что ждёт меня после свадьбы. Я хотела конкретики. И я была настроена серьёзно получить ответы на все свои вопросы, прежде чем поставлю свою подпись в ЗАГСе. Маме сказала всё как есть и, обещав ей всё рассказать после встречи с Русланом, уехала. Она сказала, что примет любое моё решение. Я была безумно благодарна ей за это, но что скажет отец, когда узнает об этом? Честно говоря, не уверена в том, что ему стоит знать всю правду. Пока я размышляла над всем этим, мы подъехали в отель, где остановился Руслан. Стоит ли говорить, что это был самый дорогой отель в городе? Мне даже стало неловко появляться там в своих обычных джинсах и простенькой футболке, Но у меня ничего стоящего с собой и не было, да и вообще гардероб у меня довольно-таки скромный. Так что всё равно мне не дотянуться до уровня людей, которые здесь останавливаются. А что касается Руслана, то он знал, кому делал предложение. Так что, думаю, для него это не должно стать проблемой. «Мария Андреевна, прошу вас». Прервал мои мысли Антон, остановившись возле одной двери из номеров отеля, достал ключ-карту и им открыл мне дверь. Войдя внутрь, я сразу заметила Руслана, одетого с ног до головы в идеально серый костюм. стоял спиной ко мне, разговаривая по телефону. Решила подождать, пока он сам меня заметит. Я могла смело разглядеть его, пока он не видел. Какой же он всё-таки высокий и в то же время красивый. В какой-то момент мне даже показалось, что я забыла, как дышать. Этот красивый до да неприличия сексуальный мужчина, даже будучи в этом деловом костюме, скоро станет моим мужем. Я внезапно вспомнила, как мне было хорошо в его объятиях, как мне было хорошо в тот момент, когда были только я и он. Боже, пусть и в остальном мне с ним будет так же хорошо. Внезапно он повернулся и заметил меня, но в его взгляде я не увидела ни капли удивления, как будто он знал о моём присутствии. Но, ну, конечно, знал. Наверняка Антон успел ему всё доложить, пока я ушла в свои мысли. Он посмотрел на меня абсолютно ничего не выражающим взглядом и продолжил говорить по телефону. Он ничего не сказал ни взглядом, ни жестом, не дал мне понять, что он скоро закончит разговор. не предложил пройти, не предложил присесть, подождать, просто развернулся и начал расхаживать по гостиной, все так же продолжая говорить по телефону. Это было неприятно. Я не хотела накручивать себя, но он этим жестом заставил меня почувствовать себя ненужной, будто здесь из нас двоих все это дело было нужно лишь мне одной. Спустя ещё 5 минут я поняла, что ничего не изменится. Я так же стояла, обнимая себя руками у входа в гостиную. Боже, какая же я дура повелась на всю эту чушь, которую он мне впарил. Не будет никакого уважения, никто со мной не будет считаться. Я буду для него всего лишь удобным, многофункциональным приложением. Так стало обидно. Слёзы предательски начали наворачиваться на глазах, и я поняла, что скоро же зрюсу прямо здесь у него на глазах. "Ну уж нет, такого удовольствия я тебе не доставлю", прошептала я сама себе поднос, начиная дрожать. Быстро развернулась и побежала к двери, но ни ручки, ни замка, ни ключа не было. Чем можно было открыть дверь? И только потом я вспомнила, что он открывается пластиковой картой, которой нигде поблизости нет. Развернулась с намерением продолжить поиски ключ-карты, но неожиданно передо мной появился Руслан с хмурым лицом, всё так же продолжая держать телефон на небольшом расстоянии от ух. — Рома, я перезвоню! — бросил он собеседнику и отключился. — В чём дело? Куда собралась? — спросил Руслан, сузив свои красивые янтарные глаза, пробегаясь ими по моему лицу. Я тут же отвернулась. Не позволю ему увидеть мои слёзы. Ни за что не признаюсь ему в том, что он меня задел. Слишком много чести. Я не буду слаба перед ним. Мне просто нужно сейчас уйти, и дальше будет проще. Я как-нибудь справлюсь со всем этим, просто надо уйти. Я хочу уйти. Открой, пожалуйста, дверь, сказала я как можно спокойнее. Посмотри на меня. То ли просьба, то ли требование. Я ничего не понимаю же. Просто открой дверь, настаивала я вновь, обнимая себя руками. Руслан развернул меня к себе силой и пытался поднять моё лицо, но я закрыла глаза, из которых уже успели упасть крупные капли слёз, и упрямо мотала головой, не позволяя ему сделать это. Но затем он грубо взял моё лицо одной рукой, впиваясь пальцами в щёки и причиняя боль. Я замерла с закрытыми глазами. Открой глаза. Ну же, девочка. Но этот раз он попросил мягко уговаривая. Его вот тон никак не сочетался с его грубой хваткой. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать то, что он сказал. Он бы всё равно не отпустил. И это чувствовала. Медленно открыла глаза. Он не моргая смотрел на меня, смотрел так, будто в самую душу хочет залезть, но не может, не понимает как. А я не понимала, зачем ему это надо, зачем ему всё это. Я знаю, что сама согласилась на всё это, но внутри меня всё ещё живёт та самая маленькая девочка, которая до сих пор мечтает о большой, всепоглощающей любви. Я никому об этом не говорила. Стоит ли признаться? Кажется, что никто не поймёт, высмеют ещё. И как тысячу раз слышала от совсем разных людей, что в моём возрасте любовь не приходит уже, а даже наоборот уходит, что все самые яркие моменты происходят в юности, молодости, но никак не в 30. Я всё никак не могу с этим смириться. Он чётко дал понять, что любви не будет, и я согласилась, зная это. Расскажи, что не так. Я опустила свои веки и попыталась отвернуться, но он сильнее жал меня, останавливая Мария, я не проходил курсы терапии, не могу прочесть, что у тебя там в голове происходит, понимаешь? Его голос с каждым словом становился строже. Он начинал злиться. Отпусти, ты делаешь мне больно. Наморщилась, не сумев больше терпеть боль. Попыталась убрать его руку с моего лица, но он не позволил. Он будто бы не услышал меня. Потом резко зажмурился и отпустил меня. В этот момент он будто был не здесь, словно он что-то вспомнил. Нет, ни не что-то о кого-то. Или это я сама себя снова накручиваю? Впрочем, сейчас это не имеет значения. Хочу сбежать отсюда, пока не поздно. Прости, я не хотел. Он сделал глубокий вдох, потирая устало большим и указательным пальцами глаза, и продолжил говорить: "Но я всё равно не отпущу тебя, пока мы не поговорим". "О чём нам с тобой говорить, если тебе всё равно здесь я или нет?" бросила я в ответ с обидой. "Так, начало разговора есть. Продолжай. Ты привёз меня сюда, почему?" спросила я с вызовом. Если мне не изменяет память, то мы хотели поговорить о нас, совершенно спокойно отвечает он. Да? Как-то странно получается. Я здесь, ты здесь, но разговора нет. Я правильно понимаю, ты обиделась на то, что я сразу же при твоём появлении не завершила разговор? Ты заставил меня чувствовать себя и униженной, взорвалась я, наконец, не выдержав его спокойное выражение лица. В то время, как я стою и умираю от неизвестности, ты даже не удостоился пригласить меня войти? Даже по-человечески не посмотрел на меня? Мазнул пустым ничего не значищим взглядом. Человек ради приличия хотя бы поздоровался бы, но я даже этого и не заслужила. Я не какая-то прислуга, не пустое место, чтобы ты так обращался со мной. Я девушка, на которой ты собираешься жениться. Смею напомнить, что одним из твоих обещаний было уважение. Но, оказывается, у нас с тобой разные понятия о проявлении уважения. Послушай, Мария. Нет, это ты послушай меня. Ты указательным пальцем ему в районе сердца перебила его. На мой выпад он никак не отреагировал. Он так и остался невозмутимым. «Я бы давно была замужем, если бы была согласна к такому отношению к себе. Но, как видишь, я всё ещё одна. Ты не будешь исключением, Руслан Маратович. А теперь открой мне дверь, я хочу уйти!» Снова направилась к двери, но меня схватили за предплечье и развернули к себе. Я не успела даже пикнуть, как почувствовала, что моими губами обладели самым наглым образом, пока я была в растерянности.